Студия МедиаКнига представляет. Алексей Константинович Толстой. Князь Серебряный. Читает артист Михаил Расляков. Звукорежиссёр Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинева. Алексей Константинович Толстой. Князь Серебряный. Повесть времён Иоанна Грозного. Путешествие на долгих было для Гоголя уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по просёлочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большей частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей. Во-вторых, Для того, чтобы изучить просёлки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всём его разнообразии. Третий наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился. О во всём этом говорил Гоголь у Смирновой в присутствии графа Толстого, известного поэта, который был знаком с ним издревле, но потом не видал его лет 6 или более. Он нашёл в Гоголе большую перемену. Прежде Гоголь В беседе с близкими знакомыми выражал много добродушия и охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения. Теперь он был очень скуп на слова. И всё, что не говорил, говорил как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что словом надлебно обращаться честно. или который исполнен сам к себе глубокого почтения в тоне его речи отзывалось что-то догматическое так как бы он говорил своим собеседникам слушайте не пророните ни одного слова тем не менее беседа его была исполнена души и эстетического чувства Он попотчевал графа двумя малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался как редкими самородными перлами. Первая: "Ой, спи дитя без повия", и так далее. Вторая: "Ой, ходит сон по улонце", и так далее. Сled затем Гоголь попотчевал графа лакомством другого сорта. Он продекламировал, свойственным ему искусством, великорусскую песню, выражая голосом и мимикой патриархальную величевость русского характера, которую исполнена эта песня. Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по широкому. И так далее. Граф Алексей Константинович Толстой по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, том 2, страница 232. А тут рабское терпение. И такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает её печалью. И я не стал бы просить у читателей в своё оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей так равнодушно погибающих.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 И воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия, оставаясь верным истории в общих её чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, Казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена для сжатости рассказа в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечёт на себя строгое порицание, если принять воображение, что бесчисленные казни последовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий. В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству –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 что могло существовать такое общество которое смотрело на него без негодования это тяжёлое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной что роман начат и более 10 лет тому назад окончен только в настоящем году Последние обстоятельства послужат быть, может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя. В заключении автор полагает не лишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, Чем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии. Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своём труде и почтёт себя достигшим желанной цели. 1862 год Глава